Натали Заков. Просто так. Сборник молодёжных историй. Часть первая. Просто так. Один. Сова, открывай! Медведь пришёл. Винни-Пух. Мультфильм «Винни-Пух и все-все-все». Делать было нечего. Стоя под дверью соседской квартиры, минуту размышляла, звонить или нет. А вдруг спит. Выходной ведь. Вполне нормально спать в восемь утра в воскресенье. Решилась, позвонила и отошла на шаг от двери. Пять минут не было слышно ни звука. Спит. Или дома нет? Да, наверное, никого нет дома. Вздохнула, развернувшись. Решила вернуться домой. В двери за моей спиной повернулся ключ. Тихий скрип. Что на этот раз? Разнесся по лестничной площадке мужской голос. Вздрогнула улыбнулась обрадовалась сжала в руках прозрачную коробку со свежим печеньем и стремительно обернулась к соседу Привет Фима расплылась я в улыбке Я тебе печенье принесла Не скалься буркнул парень и отступил вглубь квартиры без слов приглашая меня войти вошла закрыла дверь за собой и сбросив тапки потопала на кухню От гнева Фима меня спасает только горячий чай и вкусное печенье А парень мне сейчас нужен в хорошем расположении духа. Фима исчез в спальне, а я ждала его появления. Поставила чайник на плиту, открыла коробку. Решилась умыкнуть одну печенюшку от принесённой взятки. Положи, где взяла. Раздался рокот Фимы за спиной. Скорчила моську злобного суслика. Украденное не вернула. Сунула в рот, прожевала, проглотила. Вкусная, однако. Вода в чайнике закипела. Я плеснула в две кружки кипятка, в один всыпала растворимый кофе, в другой сунула пакетик с чаем. Пока переставляла кружки на стол, кипяток расплескался мне на руку. Зашипела. Позади раздался тяжёлый вздох. Услышала, как открылся шкафчик за спиной. И на столешницу лёг тюбик с мазью от ожогов. — Дай сюда, Криворучкина! — пробормотал Фима. Знала, что спорить бесполезно. Послушно протянула пострадавшую конечность парню. Тот, осмотрев ранение, смазал ложок мазью и коротко велел никуда конечность не совать. Я, конечно же, послушалась. Угу, раза два. Криволапкина я. В миллиардный раз поправила я парня. Да, мое имя, моя карма. Звать меня Серафима Криволапкина. И этим все сказано. Жизнь моя полная и окончательная непруха. Все соседи, знакомые и родственники об этом знают и тщательно стараются обходить меня стороной. «Фим, мне помощь нужна», – вздохнула я. «Понял, иначе не приперлась бы в такую рань», – проворчал парень. «Грохнуть кого задумала? Или так, по мелочи?» «Хотела вспылить?» «Не решилась. Я же ведь за помощью, вроде как. И в конфликт вступать с потенциальным спасителем смысла не было. «Мне парень нужен на сутки», – выдала я. Фима поперхнулся чаем, подавился печеньем, закашлялся. А потом выдал лаконично: "На хрена? Фим, а на хрена парни нужны?" Решила поприкалываться я. Интимом хочу заняться со страшной силой, без перерывов на обед и сон. Кашель Фимо показался мне крайне подозрительным. Может быть, к врачу? Вдруг бронхит? С последним твоим этим, как его там? Что случилось?" прокряхтел Фим. «Убег, подлец. Развела руками я. Да, от меня все убегают. И парни не исключение. Да и какие там парни? Так, полторы калеки. Правильно сделал. Пожал плечами Фима. Мужик тебе для чего понадобился? Не мужик, а парень. Вздохнула я, уселась напротив Фимы и подперла рукой подбородок. Фим, помоги, а? Я же не часто прошу тебя о помощи. Фима молча жевал печенье, хмуро глядя на меня из-под лобья. И ждал. По глазам видела, что ждал моих пояснений. Но не спросит, пока сама не расскажу. «Тут такое дело», — вздохнула я. «Папик мой собрался жениться. Невеста вроде как заграничная. Он уже фирму собрался туда переводить. И меня в качестве приложения. Я не хочу, понимаешь? Ну как я буду там жить?» «Конечно, я б тебя тоже не пустил». Выдал Фима едва ли не самую длинную фразу со времен нашего знакомства. Ты хуже атомной бомбы. Полстраны разнесешь в хлам. Фим, я серьезно. Вздохнула я. Я не хочу уезжать. А папика не переубедить. Думает, одна я жить не смогу, не справлюсь. Вот я и решила, если у меня будет парень, серьезный и с намерениями, то родитель оставит меня здесь. Я и учебу не хочу забрасывать. У меня сессия на носу. Фим, будь приличным соседом. Помоги, а? Фима молчал. Я последовала его примеру. Отпила горячего чая из кружки, обожгла язык, поморщилась. Решила добавить молока в чай. Полезла в холодильник, вынула пакет с молоком. Пока открывала его, расплескала на пол и на стол. Принялась вытирать пролитую жидкость салфеткой. Стукнулась головой о столешницу, когда наклонялась. «Да», — философски изрёк Фима, — пациент скорее мёртв, чем жив. «В смысле?» – проворчала я, потирая лоб. «Отец твой не зря волнуется», – ответил парень. Швырнула салфетки в мусорное ведро. Вздохнула. Недовольно посмотрела на парня. Он сидел, упираясь затылком в стену, искрестив руки на груди. «Поможешь? Спасибо. Нет, не ерничай», – проговорила я. Секунду смотрела на парня, развернулась и потопала к входной двери. Захлопнула дверь квартиры Фимы за собой и пришла домой. Через пару часов появится папа, и всё. Тогда начнутся мои сборы, и прощай свободная жизнь. Спустя 10 минут после моего возвращения от соседа телефон звякнул, сообщая о пришедшей смс-ке. Пять минут. Форма одежды спортивная. И всё. Ни тебе пояснений, ни извинений. Покривлялась в стену, выпуская пар. Наградил же Бог соседом. С Ефимом я познакомилась около года назад. Парень переехал в наш дом, в квартиру напротив. Узнав о новом жильце, побежала в магазин за углом. Купила тортик и помчалась знакомиться. Знакомство не состоялось. Дверь никто не открыл. Я вернулась домой. Неделю в квартире напротив было тихо. А на восьмой день появились признаки жизненной активности. Прикупила новый тортик. И помчалась знакомиться ещё раз. Дверь открылась. На пороге появился парень. Высокий, широкоплечий. Глаза грустные. Лёгкая щетина на лице. Одет в спортивные штаны и капюшонку. Он молчал, глядя на меня безразличными серыми глазами. «Привет. Я Фима. Ваша соседка напротив. Начала я дружелюбно. Даже тортик протянула ему. Но он продолжал молчать». Сунул наушники капельки в уши и, отодвинув меня в сторонку, прошел мимо. «График дежурства я на площадке повешу!» Заорала я. Парень, не обращая внимания на мои визги, спускался вниз по лестнице. «Хам!» — крикнула я ему в спину. Парень поднял глаза на меня. Увидела ухмылку на его лице. Так и хотелось погрозить кулаком. Стерпела. На этом мои попытки познакомиться с соседом закончились. Не хочет человек жить цивилизованно. Флаг ему в руки. Спустя месяц, когда я и думать забыла о новом соседе, не видно его и не слышно. Возвращалась с учебы позже обычного. За окном стемнело, и все мои мысли были только о том, чтобы как можно быстрее добраться до дома, принять душ и завалиться в кровать. Поднимаясь по лестнице на нашей лестничной площадке, услышала непонятную возню. Поднявшись, увидела, как новый сосед стоит, упираясь лбом в дверь и, судя по опущенным плечам и напряженной спине, медитирует. Чем именно занимался парень, не поняла. Но решила подойти и поздороваться еще раз. Кто знает, может, ему помощь нужна. «Привет, у вас все в порядке?» – спросила я. Парень не оборачивался в мою сторону. Вообще игнорировал, словно и не было меня. «Пипец, как зашибись!» Процедил сквозь зубы парень и повернулся ко мне. Взгляд пустой, как у побитого пса. Мне его стало жаль. Может, не всё так плохо? Предположила я и постаралась дружелюбно улыбнуться. «Угу», — хмыкнул сосед. Пожала плечами и решила идти в свою квартиру. Но что-то заставило меня обернуться и посмотреть на соседа уже на пороге квартиры. Он пытался всунуть ключ в замочную скважину, но не выходило. Увидела белые бинты на обоих кистях его рук вздохнула, закрыла дверь своей квартиры и вернулась к соседу. Молча отобрала ключи из его безвольных пальцев и быстро открыла замок на двери. Секунду парень смотрел на меня. Я дернула за ручку, открывая перед ним дверь его квартиры. Парень вошел в свой дом, и я решила последовать его примеру. То есть ушла к себе. Совесть меня грызла со страшной силой. Поковырявшись в холодильнике, отыскала котлеты, прихватила печенье со стола. И пошла знакомиться ещё раз. Ну и пусть он посчитает меня дурой. Просто потому, что волновалась за него. А вдруг он там совсем один? И помочь некому. Позвонила в дверь. Постояла немного под дверью и уже собиралась вернуться домой, как дверь тихо открылась. На пороге стоял сосед в своей неизменной спортивной одежде. Правда, в этот раз без капюшона. Хотя бы смогла рассмотреть, что волосы у него светло-русые. Нос с горбинкой. Глаза серые, смотрящие на мир, немного безразлично. Выглядел он крайне раздраженным, недовольным. Но даже его выражение лица, кричащее «Отвалите все и оставьте меня в покое», не портило его вида. Парень был симпатичным. «Привет». Решила в этот раз не улыбаться и не проявлять особых признаков радости. «Держи, подогреешь и поешь». Всунув парню в перебинтованные руки свою нехитрую снедь, Развернулась и пошла домой. Открывая дверь своим ключом, даже и не рассчитывала на слова благодарности. Вообще ни на что не рассчитывала. «Я Фима». Раздался за моей спиной не такой враждебный голос парня. «Аналогично». Пожала я плечами и бросила на него взгляд через плечо. Сосед, как уяснилось тезка, все так же стоял и не двигался. Мои презенты в виде котлеты печенья едва не вываливались из его рук нахмурилась вновь захлопнула дверь и вернулась к соседу дай сюда выпалила я и не дожидаясь возражений парня схватила коробки и вошла к соседу в дом не боишься хмыкнул парень а вдруг я маньяк нет сомнения конечно были но я их сразу же отмела но кто рискнет на меня нападать я же ходячие недоразумение а вдруг я маньячка?» – хмыкнула я и потопала в кухню Планировка квартиры соседа была зеркальным отражением нашей квартиры. Так что местонахождение цели я знала. Вошла на кухню. Сосед плелся следом. Увидела микроволновку на холодильнике. Сунула в нее котлеты. Увидела чайник на плите. Налила в него воды и поставила греться. Печенье положила на стол. Фима, не возражая против моих действий, уселся за стол. Услышала приглушенные ругательство. И даже, кажется, мат. Но возмущаться не стала. Его ведь квартира. Пусть выражается, сколько душе угодно. Я вот чаек попью и потопаю к себе спать. питие первые пять минут протекало в тишине. И как-то не совсем напрягало отсутствие разговоров. Просто устала, и голова начала гудеть. «Значит, ты Ефим?» Спустя десять минут заключила я. Парень кивнул. Он сидел, упирая затылком в стену, жевал котлету со скучающим видом смотрел куда-то мимо меня. «А я Серафима», — сообщила я. «Почти тезки». Парень хмыкнул, но ничего не сказал. Пожала плечами. «Ладно, мне пора», — сказала я. «Если что нужно, звони. Приятно было». Я споткнулась его серый взгляд. «Помолчать», — добавила я и даже грустно улыбнулась. Фима не ответил. Вымыла свою чашку, поставила ее в шкаф и пошла к себе домой. Сосед даже не шевельнулся, чтобы меня проводить. Да я, собственно, и не ожидала. Следующие пять дней прошли по прежнему плану. Сосед не подавал признаков жизни. А я решила не навязываться. Не хочет общаться. Его проблема. С подружкой Ленкой мы решили сходить в кино. Ни у нее, ни у меня парня не было. Так что возвращались мы, короткими перебежками, избегая темных переулков. Ленка проживала в соседнем доме. И как только мы оказались в нашем родном дворе, подруга побежала к себе. Мне нужно было обойти её дом, за которым уже начинался мой родимый девятый. Добежать ей не успела. Откуда-то справа появилась тёмная тень. «Глянь, кто тут у нас?» Раздался мужской голос. «Ну как мужской? Парнишка лет двадцати. Но с ним мне в одиночку точно не справиться». Понять, что Фима попала, мне помог голос второго друга. «Ага, вижу», — ответил второй. «Зачётные ножки». Я испугалась. Сжав лямки рюкзачка крепче, приготовилась бежать. Но бежать, собственно, было некуда. Хулиганы преградили мне дорогу. «Пойдём, крошка, повеселимся», — предложил первый, гнусно улыбаясь. Ой, не понравилось мне его рожа. «Отвали», — буркнула я. Парень не впечатлился. Придвинулся ближе обдавая мое лицо запахом перегара. Позади раздался свист. Парни переглянулись. Я окончательно испугалась. «Это что, их трое?» Вжала голову в плечи и бочком-бочком начала передвигаться в сторону подъезда. «Слышь, пацан, иди куда шел!» Подал голос второй. «И без тебя справимся!» Первый заржал схватил меня за запястье и дернул на себя. «Было больно. Точно синяк останется!» «Девушку отпусти», — услышала скучающий голос третьего парня. «Я даже подпрыгнула от радости. Фима! Вот не зря я его котлетами кормила. Есть все же справедливость на свете». «Вали отсюда! Не понял!» Повысил голос второй злодей. Фима почему-то не впечатлился высокими нотами, лениво подошел ближе, глянул на меня вскользь и, размахнувшись, двинул первому под дых. Тот согнулся пополам. Я воспользовалась моментом и высвободилась из рук парня. Завязалась потасовка. Почему-то не могла пошевелиться, наблюдая, как Фима мутузит моих кавалеров. Парни корчились на земле, а я начала переживать за Фиму. У него ведь, кажется, руки болели. Чего же он дерется? «Фим, пойдем домой!» Тихо попросила я. Фима вытер кровь из своей спортивки Поморщился, видя кровь на белоснежных бинтах. «Пойдем». Выдохнул он. Мы вошли в подъезд. Фима шел впереди меня. Я послушно следом. Оказавшись на нашем этаже, Фима открыл свою дверь ключом. Морщись и тихо матерясь. Дверь все-таки поддалась. Фима вошел к себе, но дверь за собой не захлопнул. Расценила это как приглашение. Осторожно вошла. Скинула рюкзак. Парень скрылся в спальне. А я уже знакомым маршрутом на кухню. Спустя 15 минут появился Фима. Я к тому времени уже успела похозяйничать в его холодильнике. На плите жарился омлет. На столе красовался салатик в глубокой чашке. Тарелку для Фимы поставила на стол рядом с высоким стаканом. «Спасибо тебе», — поблагодарила я парня. Фима хмыкнул, сел за стол. Я, схватив сковороду, выложила омлет парню на тарелку. Сковородку в раковину. А сама, помявшись у окна, Решила не надоедать хозяину. «Я пойду», — вздохнула я. «Руки как? Болят?» «Переживу». Донёсся короткий ответ. Фима принял уже привычную позу. Упёрся затылком в стену и, скрестив руки на груди, смотрел сквозь меня. Словно и нет никого в квартире, кроме него. «Ладно», — подвела я черту. «Приятного аппетита! До свидания!» Ефим промолчал. Вышла из квартиры и закрыла за собой дверь. Оказавшись дома, постояла под душем минут двадцать и, нацепив пижаму, улеглась в кровать. Поплакала перед сном, мысленно еще раз поблагодарила Фиму за спасение и уснула. В семь утра меня разбудил дверной звонок. С трудом, разлепив глаза, пошла открывать. Отец был в командировке и сомневалась, что он стал бы звонить, если бы приехал раньше. У него ведь ключи есть. Посмотрев в глазок, удивилась. Даже немного растерялась, пригладила волосы, открыла дверь. На пороге стоял Фима в своей неизменной капюшонке с надвинутым на глаза капюшоном, в спортивках и с крошечным комком шерсти в руках. Не говоря ни слова, парень вручил мне пищащего котенка и, развернувшись, направился в свою квартиру. «Это что такое?» – возмутилась я. На улице нашел. Пожал плечами Фима. «Ты что? Себе забери!» «Зачем мне зверь дома?» Возмущалась я. Зверь прижался к моим рукам дрожащим телом и истошно вопил. «Не нужен, выкинь в окно», сообщил сосед и скрылся в квартире. «И что мне с тобой делать?» Вздохнула я. Котенок мяукнул и затих. Вздохнула, понесла рычащего зверя на кухню, налила молока в блюдце, отрезала кусок колбасы. Зверь довольно вгрызся в еду а я сидела за столом и любовалась картиной. Да, придётся оставлять. Не вышвыривать же мне его на улицу. После купания котёнок оказался красивым, пушистым, беленьким комком шерсти. Вот только пол определить я не смогла. Пришлось звонить соседу. До Фимы в его квартире жила приятная старушка, 70 лет, Анна Павловна. С ней мы дружили. Пили чай вечерами и вели задушевные беседы. Потом она приболела и переехала к дочке в пригород. Квартиру пришлось продать, чтобы выручить деньги на лечение. Прикинула, что номер телефона Фима мог и не сменить. Попытала счастье. После трёх длинных гудков раздалось короткое знакомое «Да». «Фим, это кот или кошка?» Сходу спросила я. «Кот», — ответил парень уже не так грозно. «Номер откуда взяла?» «Мы с Анной Павловной дружили». «Предположила, что ты не успел сменить номер», — пояснила я. «Угу», — раздалось в ответ, и парень сбросил вызов. «Ну вот и поговорили». В общем, соседство наше с Фимой шло гладко. Мы не скандалили, не ругались. Но появилась одна особенность. Очень часто я приходила к парню в гости. Просто покупала что-нибудь к чаю и звонила в дверь. В любое время дня и ночи могла заявиться к нему. Он молчал, даже не скалился. И всегда выслушивал мою болтовню. И ни разу не выгнал из своей квартиры. За год нашего знакомства я успела почти все о себе рассказать. О Фиме же я практически ничего не знала. Даже фамилии. Но это было неважно. Главное, что он вел себя адекватно. Защищал меня от хулиганов во дворе. И иногда помогал дотащить сумки из супермаркета, когда мы случайно оказывались там в одно время. В первый раз это случилось через пару недель после презента в виде кошака-маркиза. Решила звать его Мариком. Кот даже откликался на кличку, когда не грыз мои тапки с собачьими мордами. Я пошла в супермаркет, накупила кучу всего, а тащить сил не хватало. Скорее почувствовала, чем услышала вздох парня за спиной. Тёплая твёрдая рука легла на мои запястья, отобрала пакеты, и парень, не проронив ни слова, направился к нашему дому. Я засеменила следом. Сгрузив пакеты на пол рядом с дверью, Фима развернулся и, не ожидая благодарности от меня, скрылся в своей квартире. Затащила покупки в дом, разложила по местам. Выудиваясь шкаф печенья, пошла к соседу в гости благодарить за помощь. Фима открыл дверь, бросил на меня ленивый и скучающий взгляд и распахнул дверь чуть шире, приглашая войти. И так повторялось довольно часто. Говорил Фима мало. Но это не страшно. Я ведь могу и за двоих болтать. Кроме парня, за весь год в его квартире я больше никого не видела. Никаких гостей, тусовок, девушек. Не сосед, а мечта. Потом я стала замечать свою реакцию на парня. Если долго не видела его, начинала скучать. Мне стало не хватать его общества, его молчания, хмыканье. Или короткого «Угу». В общем, нелюдимый сосед Ефим. Нравился мне всё больше с каждым днём. И всё бы было замечательно. Я бы и дальше приходила к Фиме в гости. Рано или поздно он бы заметил меня. Я ведь и стрижку изменила, и гардероб. Даже линзы начала носить вместо очков. Но тут мой родитель решил сменить место жительства и переехать в соседнее государство. И ладно бы в город соседний. Так нет. Папочка не привык размениваться по пустякам. А мне теперь что делать? Я ведь не хочу уезжать. Здесь учёба, три полных курса и начало четвёртого. Тут Ленка, друзья. Ну и, конечно же, Фима здесь с Мариком. Куда я от них? Но папа был непреклонен. А я очень сильно не хотела уезжать из родного города. Поэтому и решила. Папа передумает увозить меня, если я тонко намекну, что как минимум помолвлена, как максимум беременна. Но прежде чем ставить родителя перед фактом, Я решила заручиться поддержкой Фимы. И вот сейчас рано утром собиралась с ним на пробежку. Сосед каждое утро бегал от дома до спортклуба. Занимался там и также бегом возвращался домой. Чем он занимался днем, я не знала. Уходил он к девяти утра, когда я уже давно была на учебе. А возвращался либо позже меня, либо раньше. На мои расспросы по поводу работы он не отвечал. Просто игнорировал их. Начинала подозревать, что он работает киллером. На эту тему много раз отпускала шутки. Вот и повелось. Если мне вдруг нужна была помощь, шкаф там передвинуть. Или диван. Звала Фиму. А он неизменно задавал один и тот же вопрос. Грохнуть кого-то задумала. Или так, по мелочи. С юмором, в общем, у меня сосед. Отведенные пять минут истекли. Я успела собрать волосы в хвост, натянуть облегающие шорты ниже колен, капюшонку и кроссовки. Вышла из квартиры. Фима уже ждал на площадке, привалившись бедром к перилам. Он что-то печатал в телефоне. Увидев меня, хмыкнул. Телефон спрятал в карман спортивок и начал спускаться вниз по лестнице. Так что надумал? Нетерпеливо поинтересовалась я. Положа руку на сердце, надеялась, что Фима все поймет верно. Предложит свою кандидатуру в качестве моего псевдопарня. И все будут счастливы. Я останусь тут, папа уедет, афима получит галочку и отметочку «отлично» в свою личную зачётку на небесах. Надумал. Коротко ответил парень, и как только мы оказались на улице, побежал трусцой. «Ага, ясно», – вздохнула я, переходя на бег вслед за парнем. Мне ничего не было ясно. Да и бег не моё. Я больше спать люблю по утрам, чем бегать. Но упрямо плелась за парнем, ожидая вердикта. Мы добежали до спортивного клуба. Фима, о чудо, придержал для меня дверь. Я вошла в зал. Кругом парни мужики в майках. Кто-то ходил без дела, кто-то потел на тренажере. Кто-то с интересом посмотрел на нас с Фимой. «Привет, Рекс!» Посыпалась со всех сторон. Я пару раз хлопнула ресницами. «Чего это они тут говорят? Какой еще Рекс?» «Хай, парни!» Рыкнул Фима, подтолкнул меня к центру зала. Теперь меня могли увидеть все, включая и женщину со шваброй, выходящую из самой дальней двери. Я покраснела. Фиму захотелось убить голыми руками. Но не справлюсь. Куда мне до него? Прыгать и прыгать. «Знакомьтесь, это Фима!» – зычно продолжал говорить Ефим. «У нее беда. Ей требуется парень». На секунду в зале повисла тишина. Потом одно за другим посыпались предложения о помощи. А мне стало стыдно. Со стороны смотрелось, словно меня только что выставили на аукцион и продали с потрохами. Такой подлости от друга-соседа я не ожидала. Собрав волю в кулак, запретив себе плакать и вообще высказывать чувства, медленно повернулась к Фиме. Он стоял, глядя на меня с ухмылкой. Вот интересно, что он хотел сказать своим действиям? «Скотина!» Выплюнула я парню в лицо и, развернувшись на пятках, вышла из зала. «Стой!» раздался позади меня мужской голос. Но он не принадлежал Фиме. Останавливаться не хотелось. Не желала, чтобы они видели мои слезы и смеялись надо мной. Ненавижу. И Ефима идиота. Больше всех. Парень из тренажерки догнал меня в нескольких метрах от зала. Ухватив за локоть, заставил остановиться. «Фима, не бери в голову!» выдал он. «Не слушай этого идиота!» Он иногда загоняет по полной, а сам потом бесится. Давай так. Я Ник, то есть Слава. Так Ник или Слава? Не поняла я, все же всхлипнула. Вытерла предательскую слезинку щеки. Вообще-то я Бронислав. Родители прикольнулись при моем рождении. Пояснил парень. Имя не нравилось никогда. Во дворе парни стали звать Броником. Подрос, доказал, что не Броник. Стал Ником. Так и повелось. А дома меня Славой зовут. Но тебе разрешается называть меня как угодно». «Даже Броником?» Усмехнулась я. «Такой красавице можно и Броником». Рассмеялся Ник. Парнишка и вправду показался мне приятным. Ну и симпатичным. «Давай так, — предложил Ник. — Пойдем ко мне в зал. Захочешь, расскажешь о своих проблемах. Нет, не настаиваю. И потом, там в это время все свои». Никто и слова не скажет о том, что было пять минут назад. Подумала минутку. Накопившуюся злость и обиду на Фиму хотелось выплеснуть. Решила покрутить педали на тренажере, чем сбивать костяшки оружия соседа. Кивнула. Пошла следом за Ником. Когда мы вернулись в зал, никто из парней действительно не подал виду. Кто-то улыбнулся, увидев меня, кивнул. Кто-то даже и не заметил, что я вернулась. Как выяснилось, Ник был старшим в зале. Вернее, клуб принадлежал его старшему брату. И в свободное от работы время Ник за всем здесь присматривал. Парень оказался весёлым, юморным. А ещё он отлично инструктировал меня, что и как делать на том или ином тренажёре. Я даже допустила мысль, что заниматься спортом не так и страшно. Даже прикольно, если не лениться. Всю тренировку тщательно избегала Ефима. Да он и не особо искал моего общества. Парень упорно колотил грушу в центре зала, а потом вовсе решил помахать кулаками с оппонентами. Желающих нашлось немного. Вернее, один Ник только и нашелся. В зале все парни побросали свои дела. Кто-то приволок потрёпанную толстую книгу. И пока я с отвисшей челюстью наблюдала, как один из парней с умным видом что-то пишет в ней, а все остальные делают ставки, Фима и Ник уже перелезли через канаты. Ник одним движением снял майку оставшись в одних шортах. Фима последовал его примеру. В первый раз с момента нашего знакомства я увидела соседа Топлес. Но что сказать, клёва. Барышней я была неприсыщенной мужскими фигурами и обществом. Парней, как таковых, у меня не было. Но поцеловалась пару раз на свиданиях. И всё. Не сложилось как-то. Больше трёх свиданий меня никто не выносит. Карма у меня такая но оценить мускулы и красоту тела я в состоянии, если не расквашу нос, поскользнувшись на собственной слюне, капавшей на пол. Вот и сейчас, глядя на парней, хотелось сделать две вещи. Убежать, потому что не улыбалась видеть, как они мутузят друг друга, и погладить ладошками по спине парня. И этот парень, как ни странно, Фима. Ника, мой сосед, были примерно одной комплекции. Двигались одинаково ловко. Наносили удары, достигавшие цели. Но весь вид Фимы указывал на агрессию. Ник же, наоборот, был собран и сосредоточен. А зрители, окружив ринг, подбадривали дерущихся. «Идиоты!» Вздохнула и зажмурилась, когда увидела, как Нику удалось довольно сильно двинуть Фиме в челюсть справа. «Вот и я не устаю им это повторять!» Услышала женский голос рядом. Открыв глаза, увидела симпатичную девушку в спортивной одежде. На голове бандана, русые волосы собраны в хвост. «Я Ася», — представилась она. «Ты тут первый раз? Не видела тебя раньше?» «Фима. Первый», — ответила я. «Фима?» — переспросила девушка. «Ты с Рексом?» «Нет, я сама по себе», — вздохнула я и одним глазком посмотрела на ринг. Парни все еще дрались. Торопливо отвернулась от них. «Звать меня Серафимой». «Занятно», — улыбнулась девушка. Я кивнула, решила, что пора бы уже и домой. Самое время улизнуть незаметно. Бочком пробиралась к выходу. Ник каким-то чудом увидел, что я ухожу. Вскинув руку, показал, что позвонит мне. Пожала плечами. «Как хочешь. Твое дело», — подумалось мне. Уже закрывала дверь за собой, как увидела, что Фима, воспользовавшись тем, что Ник отвлекся на меня, двинул ему левой. Ник пошатнулся и упал. «Всё, мальчики, брейк!» – крикнула Ася и двинулась к рингу. Дальше я предпочла не смотреть. Оказавшись на улице, побрела к себе домой. Только когда открывала дверь в квартиру, поняла, что телефон оставила в тренажёрке. Ну что ж, сомневаюсь, что Фима позаботится о моей мобилке. Но, может быть, Ник поможет. Но пока не хотела ни о чём думать. Залезла в душ, вымылась и решила устроить вечеринку обжорство мороженым. Спустя полчаса позвонил отец. Предупредил, что будет отсутствовать еще две недели. Это хорошо. Есть время придумать другой план. Раз уж с парнем не вышло. В дверь позвонили. Облизывая ложку, пошла открывать. В глазок увидела Ника. Открыла дверь. «Привет!» Удивленно улыбнулась я. «Привет!» Улыбнулся парень в ответ. «Ты как-то быстро убежала и телефон забыла». Парень протянул мобильник в целости и сохранности. Благодарно кивнула. Ник, привалившись плечом к косяку, протянул мне букет цветов. Капец. Нет, цветы чудные, красивые такие и пахнут изумительно. Но сам факт дарения удивил. «Вечером чем занимаешься?» Улыбался Ник. Пожала плечами. «Учиться буду», — ответила я. «Как насчет встретиться?» «Прогуляться вместе?» предложил Ник. Не знаю, что именно выражали мои глаза, но понадеялась, что не слишком испугала новоявленного ухажёра. «Ник, если ты по поводу того, что сказал Фима...» начала говорить я. «Мне не нужна помощь. Спасибо». «Фима...» отмахнулся Ник. «Разве мне нельзя пригласить понравившуюся мне девушку на свидание?» «А это свидание?» парировала я. Ник кивнул. Тогда я согласна. Сама, если честно, удивилась собственным словам. Но отступать некуда. В семь я за тобой заеду. Улыбнулся парень. Оттолкнувшись от косяка, Ник наклонился ко мне. Протянув руку, коснулся моего носа пальцами. Услышала, как кто-то поднимается по лестнице. Тяжело так, грузно. Пятой точкой поняла, что сосед возвращается с тренировки домой. Но Ник заслонил своей широкой спиной весь обзор. «У тебя тут мороженое», — шепнул Ник, не переставая улыбаться. Отодвинувшись от меня, Ник глянул на Фиму. «Хай, Рекс!» — усмехнулся Ник. Фима промолчал, открыл дверь, задержался на пороге своей квартиры, смерил меня долгим взглядом, бросил убийственный взгляд на букет в моих руках, словно гадюку увидел, и скрылся в квартире. Грустно вздохнула. И раньше-то между нами не было особой дружбы. А сегодняшнего дня тем более. «Всем я у тебя», — напомнил Ник и легко сбежал по лестнице. Вздохнула еще раз. Услышала, как телефон Ника затрезвонил. Парень ответил на вызов. «Понимаю, подслушивать плохо. Но ведь он и не прячется, а говорит громко и на весь подъезд». «Да», — говорил Ник. «Сам такой». «Нет, еще чего». «Угу, поглядим». «Дальше я не разобрала». Хлопнула подъездная дверь и стало тихо. Вздохнула, закрылась в квартире. Поставила цветы в вазу. Призадумалась, что вообще только что такое было. Решила не заморачиваться и начать сборы на свидание. Выбор остановился на коротком летнем платье с замысловатыми узорами. Высокий, но удобный каблук, легкий льняной пиджак и клатч. Волосы распустила. Моя внешность мне никогда не нравилась. Но вот волосами я почти гордилась. Длинные и тёмно-коричневые. На солнце они отливали каштановым цветом и завивались. Если их вымыть и просто встряхнуть, то они высохнут, укладываясь в мелкие завитки. Дополнив свой образ духами, которые Ленка подарила мне на прошлый день рождения, ровно в семь была готова. В дверь позвонили. Ник, как выяснилось, пунктуальный. Пошла открывать дверь. Парень стоял на пороге с очередным букетом цветов и улыбкой от уха до уха. Правда, на скуле красовался синяк. «Шикарно выглядишь», — радостно поведал парень. Улыбнулась. «Ты тоже», — ответила я. Ник был вправду симпатичным. Светлый костюм, голубая рубашка, верхняя пуговица расстегнута, демонстрируя крепкую шею. В общем, парень с картинки. «Дама, вперед!» — улыбался Ник, выпуская меня из квартиры. «Оказавшись на улице...» Ник повёл меня к припаркованной у подъезда машине. Спортивная купешка ярко-синего цвета. Я бы не села в такую добровольно. Слишком быстро мчится по улицам. Ник понял мои опасения. «Обещаю не превышать!» Рассмеялся он, придерживая дверцу для меня. «Фима, не бойся! Я аккуратный водила!» Ник и вправду оказался аккуратным водилой. На красный не проезжал, не превышал и даже пропускал особо торопящихся. Мы притормозили рядом с шикарным рестораном. С сомнением глянула на Ника, потом на ресторан. «Не нравится здесь?» – поинтересовался Ник. Пожала плечами. «Не знаю, не была ни разу», – честно ответила я. «Тогда тем более нужно непременно побывать здесь», – восторженно объявил Ник и вышел из машины. Придержал для меня дверцу и, как только я вышла, включил сигналку. И мы направились к входу в ресторан. У шеф-повара получается изумительная говядина. Рассказывал Ник. И десерты. Мы вошли в просторный зал, наполовину заполненный людьми. К нам сразу же направился администратор. «Добрый день, Бронислав!» и... начал говорить парень. «Саш, мне обычный столик», — прервал парня Ник. Нас проводили в vip зону Столики зоны обособленно стояли в левой части зала. Каждый был огорожен ширмой и можно было спокойно трапезничать, не мозоля глаза другим. Ник галантно предложил мне руку, когда я поднималась по небольшой лестнице, ведущей к vip зоне И вообще парень без конца улыбался и веселил меня. «Что бы ты хотела попробовать?» – поинтересовался Ник. «Не знаю», – честно ответила я, положа руку на сердце, сомневалась, что в дорогих ресторанах можно нормально поесть. «Тут всё в три, дорога, и не факт, что вкусно». «Саш, будь добр, позови шефа», — вдруг сказал Ник. «Пусть он освободится от своих забот. Просто хочется, чтобы он лично узнал о предпочтениях дамы. Чтобы уж наверняка не ошибиться в выборе». Администратор Саша испарился, а я удивлённо посмотрела на Ника. «И зачем?» — удивилась я. «Человек работает. Зачем его отвлекать?» «Просто захотелось», — пожал плечами Ник. «Ты тут часто бываешь?» перевела я тему. Да, довольно часто. Ник сделал глоток воды из стакана и бросил странный взгляд на меня. Хозяин ресторана, он же его шеф, мой старинный друг. Понятно, улыбнулась я, осмотревшись, уже более заинтересованным взглядом рассмотрела зал. Здесь было уютно, красиво, и несмотря на дорогой и качественный дизайнерский интерьер, по-домашнему. Скорее всего, хозяин Пожилой старикан лет 60, Возможно, даже с итальянскими корнями. В колпаке, белом длинном фартуке и, больше чем уверенно, с усами. Пушистыми такими. Чего припёрся? Раздалось за моей спиной. Икнуло. Медленно повернулась На Ника, прожигая и практически убивая взглядом, смотрел мой сосед собственной персоной. Одет он был странно. На голове красная бандана. Белоснежный пиджак с логотипом ресторана. Ярко-красный фартук в пол. Рукава закатаны до локтей, обнажая мускулистые руки. «Фима?» – удивлённо прошептала я. Парень перевёл взгляд на меня и хмыкнул. «Уважаемый Ефим Степанович!» – официально проговорил Ник. «Не составит ли вам труда создать для моей спутницы очередной кулинарный шедевр?» «Для неё нет, для тебя – да». Лаконично ответил Фима. И, не глядя на меня или на Ника, отвернулся и скрылся за широкой дверью, ведущей, скорее всего, на кухню. «Пойдём, пойдём!» Тихо проговорил Ник, подпрыгнув, как только дверь за Фимой закрылась. Я решила, что мы просто-напросто смываемся в другое место. Но нет. Ник, крепко держа меня за руку, потащил в служебное помещение. «Ник, ты чего?» шикнула я на парня. Но он, приставив указательный палец к рту, Без слов велел хранить молчание. Мы тайком прокрались в просторную кухню. Увидела нескольких поваров, посудомоек, официантов. Все сновали туда-сюда, выполняя свою работу. В центре кухни увидела Фиму. Он стоял перед огромным столом, на котором лежали какие-то ингредиенты. Увидела, как он схватил огромный тесак, размахнулся, водил его в разделочную доску. Шумно выдохнул отошёл к холодильнику. «Во, сейчас смотри!» прошептал Ник. Я чувствовала себя шпионом на особо важном и ответственном задании. Фима начал двигаться. Он что-то молниеносно нарезал, стругал, отбивал, добавлял какие-то специи. Размахнулся, швырнул всё на сковороду. На плите сковорода зашипела, зашкварчала. Заметила, как сотрудники Фима стараются держаться от него подальше. Кажется, они даже замолчали переговариваясь отрывочными фразами. «О, это моё мяско, для меня!» — хмыкнул Ник. «Видела, как швырнул?» «Хорошо, что не плюнул!» Ник засмеялся, а я покрутила у виска. Мол, совсем дурно или как? «О, а это для тебя!» — посмеивался Ник. Со вздохом ожидала, что и для меня всё будет швыряться, бросаться. Даже предполагала, что моя порция будет вчерашним чьим-то недоеденным обедом. Нет, ошибалась. Фима вышел из кухни. За продуктами потопал. Уверил меня Ник. Действительно, сосед вернулся, неся в руках какие-то коробки, ленточки, баночки. Разложил все и принялся готовить. Каждое движение Фимы было спокойным, размеренным, даже чуточку каким-то заботливым. Словно ему нравилось готовить. И я позволила крохотной мысли появиться в моей голове, что ему нравится готовить для меня. В общем, я залюбовалась его движениями, чёткими и ровными. «Сматываемся!» — шикнул Ник. Я торопливо потопала вслед за парнем. И мы чудом успели вернуться на свои места, когда дверь, ведущая на кухню, распахнулась, и появился официант. Передо мной появилась большая квадратная тарелка с замысловато уложенным на ней салатом. «Стряхнина, нет?» — с сомнением спросила я. У официанта округлились глаза. Ник засмеялся громко едва ли не на весь зал, а у меня потекли слюнки. Было красиво, и сомнений не осталось, что вкусно. Перед Ником появилась тарелка с... непонятно с чем вообще. Ник заржал ещё громче и принялся есть. — Ну как? — поинтересовался Ник. — Изумительно, — честно призналась я. — Что ты знаешь о Фиме? — вдруг спросил парень. Кашлянула, запила водой. Неожиданный вопрос, если честно призадумалась. «Ничего», — честно ответила я. «Как выяснилось за год нашего с ним знакомства, я ничего о нем не знаю. А за сегодня узнала три вещи». «Какие?» — задумчиво поинтересовался Ник. «Его почему-то кличут Рексом, он работает в одном из самых шикарных ресторанов города», перечисляла я. «А третье?» — улыбался Ник. «Он идиот». пожалуй я плечами и скосила взгляд в свою тарелку. Сама не поняла, когда успела съесть весь салат. Официант уже принёс основное блюдо, сменил тарелки и удалился. Порция Ника вновь выглядела странной. И это, мягко говоря, он не работает здесь. Улыбнулся Ник. Это его ресторан. А всё остальное верно. Ник с минуту смотрел на меня. Словно пытался что-то рассмотреть и понять для себя. «Фима, позволь дать совет». Улыбнулся он вновь. «Только не пугайся». Попробуй блюдо, но не ешь. А придёт официант, скажи «невкусно». Но...» – начала говорить я, но наткнулась на улыбающийся взгляд Ника. «Просто доверься», – уговаривал Ник. «Будет весело, честно». «Правда?» – с сомнением поинтересовалась я. «Во-первых, как может быть этот шедевр невкусен? А во-вторых, даже представить не могу, как именно отреагирует Фима. Точно загрызёт меня на месте» а из косточек суп сварит. Явился официант, поинтересовался, нравится ли блюдо. Я вздохнула, заставила себя отложить вилку, вздохнуть, нацепить на моську брезгливое выражение лица и на выдохе пролепетать. «Сносно!» — выдала я. «Чего-то не хватает». Официант округлил глаза, дрогнувший рукой забрал мою тарелку с недоеденным блюдом и поставил передо мной десерт. «Боже, какой он красивый!» «Десерт в смысле?» Клубничка, шоколад, м, -м, м все мои самые любимые ингредиенты. Жалобно посмотрела на Ника. Он за обе щеки уплетал свою порцию. «Ну, могу дать тот же совет», — рассмеялся парень. «Будем дожимать его по полной». «Кого?» — вздохнула я, но трогать кулинарный шедевр не решилась. «Рекса», — пожал плечами Ник. «Сейчас явится его светлость. Только не паникуй». «Да, я и не...» Начала говорить я, но слова застряли в горле. К нам, разрезая воздух и пространство, словно ледокол, двигался Фима. Если бы взглядом можно было бы убивать, я бы уже давно валялась холодным трупиком. «Сносно, значит?» — рявкнул Фима. «Не хватает чего-то?» — не унимался он, нависая надо мной. «Рекс, не дави на малышку!» — вмешался Ник, вставая на мою защиту. «Она не малышка!» — досталось синику Какого вообще хрена ты не попробовала? Упс, это уже мне. Я как идиот там скакал, старался. Ты прав, коротко проговорила я. Ты идиот. Ник, проведи меня, будь любезен. Сидеть!» Рявкнул Фима. А я не стала слушать взбесившегося парня. Встала и двинулась в сторону двери. Даже не оглянулась, просто шла, стуча каблуками о плитку и стараясь не реветь. Уже на улице меня догнал Ник. Подвез до дома. Старался поднять мне настроение, но не выходило. «Завтра пойдешь со мной в кино?» — предложил Ник. «И утром приходи на тренировку. Хочешь, я тебя встречу?» «Нет, спасибо», — улыбнулась я парню. «Если надумаю, сама приду». Ник кивнул, проводил меня до подъезда и уехал домой. За весь вечер я много чего не поняла. Но одно мне стало известно. Мне нравится Фима. Пусть он и наглый, молчаливый и грубый, но он меня сильно привлекает. И не просто привлекает. От последней мысли захотелось повеситься, но не найдется подходящего куска мыла и веревки. Решила отложить суицид на потом. Переодевшись, обняла Марика и уснула на диване под звуки какого-то боевика. Проснулась от СМС-сообщения. «Хочешь чаю?» И всё. Ни тебе привет, ни слова лишнего. И что ответить? Чего надо? Решила бить той же картой. Думает, вот так взяла и забыла все его грубости. Если честно, просто уже устала, едва ли не каждый день навязывать свое общество, принося печенье, тортики и котлеты. Представляю, как он ржал над моей стряпней. Давился, поди. Сам-то в миллион раз лучше готовит. Профессионально. Чаю. Поступил короткий ответ. Вздохнула, зевнула, села на диване. Марик возмущенно посмотрел на меня, мяукнул и улегся на спинку дивана. В дверь позвонили. Секунду думала, открывать или нет. Открыла. На пороге стоял Фима в своей неизменной капюшонке. Рука в карманах брюк, капюшон на голове. Чая нет, пробухтела я, не предлагая парню войти, скрестила руки на груди. Кофе кончился. Какао не держим. «А кипяток?» — поинтересовался парень. Молчала. Фима приподнял руку с полупрозрачным пакетом. Увидела в нём банку с фруктовым чаем и большую картонную коробку, в которой обычно пакуют десерты в кулинарии, и логотип ресторана фимы Значит, с собой притащил. Чего припёрся? Решила стоять до последнего. Типа был не прав Пожал плечами парень. «Типа?» — спросила я. «Неправ», — твёрдо проговорил Фима. Вздохнула, отступила назад, позволяя парню войти. «Надо сказать, что он в первый раз приходит ко мне вот так, без моей просьбы. Обычно я его прошу помочь, а тут сам нарисовался. Решила поступать так же, как и он, когда я прихожу к нему в гости». Молчала, отвечала коротко и лаконично. Фима тоже не блистала разговорами. «В общем, чай мы пили молча». Жевали торт, также в тишине. Через час Фима встал и направился к двери. Вздохнула, пошла провожать его. На пороге он остановился, оглянулся и, прежде чем выйти из квартиры, улыбнулся. Да, красивая у него улыбка. Жаль, что редко улыбается. «Придёшь завтра?» Не поверила своим ушам, услышав вопрос Фимы. «Куда?» — удивилась я. Фима повернулся спиной к двери, подпёр её плечом. И что самое удивительное, не переставая улыбаться, выдал. «Ко мне в ресторан. Обещаю не травить». «Зачем?» — опешила я. «Фим, да какая разница?» — выдал он. «Просто так». «Просто так?» — переспросила я. Моё терпение вот-вот грозило лопнуть. «Этот парень, он просто невыносим». С самого раннего утра он пробует мои нервы на прочность. Дома, в тренажёрке, даже в своём ресторане. Сколько можно? Знаешь что, Фима? Вкратчиво начала говорить я, но сама не заметила, как повысила голос. «Сначала ты выставляешь меня перед всеми друзьями, непонятно кем, словно я продажная какая-то. Потом в ресторане своём орёшь на меня. Теперь вот пришёл сюда. Что тебе вообще от меня нужно?» Фима открыл рот. Я перевела дыхание. «Нет, молчи. Вообще не говори ничего». Резко проговорила я. «Я устала. Честно, устала. Я целый год за тобой бегала. Надоела. Как дура. Напрашивалась к тебе на чай. Болтовнёй доставала. О себе рассказывала. Ты же молчал. Ты всё обо мне знаешь. А я даже твою фамилию не знаю. Я за последний час узнала столько, сколько о тебе за год не могла разузнать. «Ты, конечно, герой. Спас меня тогда. Да и помогал всегда. Спасибо тебе огромное за это. но всё. Считай, что я уехала. Нет меня». «А с отцом что?» — тихо спросил Фима. «Ничего», — резко ответила я. «С ним поеду. Сменю универ. Знаешь, не факт, что там хуже. Новые друзья появятся, новая жизнь. Фим», — начал говорить сосед. «Молчи», — выдохнула я. Фима послушно закрыл рот. «Уходи». Сосед скрылся за дверью, а я привалилась к ней спиной. Закрыла глаза. «Перегнула?» «Нет, кажется». Зато высказалась. Маркиз выпался из комнаты, потерся мои ноги и потопал на кухню, а я направилась в спальню. Спать. Никого не хочу видеть и слышать. Утром проснулась раньше, чем обычно. Решила послушать Ника и пойти в тренажёрку. Оделась в спортивную одежду, прихватила сменную форму на всякий случай и вышла из подъезда. Не успела за моей спиной захлопнуться дверь, как на улице показался Фима. Решила не говорить с ним. Но парень подошёл первым. Странным образом перехватил мою ладонь, сжал её и не выпускал. Я споткнулась и упала бы, если бы сосед не держал меня так крепко. В тренажёрку? Тихо спросил он. «Угу», — ответила я. Фима двинулся в сторону зала и руки мои не выпустил. Через минуту услышала, как он глубоко вздохнул. «Мне 28. Родился 1 августа. Работаю в ресторане». Донёсся до меня тихий голос Фимы. Хотел быть лётчиком. По здоровью не прошёл. Прошёл в повара. Понравилось. Не привлекался. Не женат. «Детей нет. Живу один. За стенкой деятельная соседка. Все кажется». Закрыла рот, подобрав челюсть. Побоялась заработать ангину. А то так бы и стояла посреди улицы с открытой варежкой. «А Рекс почему?» «Наконец выдала я. Фамилия у меня такая». Хмыкнул Фима. «Рекс?» – удивилась я. «Нет. Волкодавкин», – ответил парень. «Ну, лучше, чем Криволапкина», — хмыкнула я. «Или Криворучкина», — засмеялся Фима. А потом уже серьёзнее, когда мы остановились перед входом в тренажёрный зал, парень спросил. «Фим, так как? Придёшь вечером ко мне?» «Приду», — вздохнула я и робко улыбнулась. Фима кивнул и заправил выбившуюся прядь волос за ухо. Удивилась такому проявлению чувств. Странно, ещё и смотрел он на меня. Непривычно нежно. Мы вошли в зал. Ник уже встречал меня. Увидев, приобнял за плечи. Отчего получил тяжелый взгляд от Фима. А мне стало приятно. Если еще учесть, что моей руки сосед из своей ладони так и не выпустил, то приятно мне было вдвойне. Фима странно зыркнул на Ника. Тот незаметно кивнул. И все вроде было нормально. Только вместо Ника со мной занимался Фима. Подсказывая, помогая и показывая как именно лучше делать упражнения. «Перерыв!» – взмолилась я. «Уговорила!» – рассмеялся Фима. Он отошел к одному из парней, а я, присев на лавку, прислонилась спиной к зеркальной стене. Лениво наблюдала за парнями. Кто-то занимался, кто-то, как я, отдыхал. Фима скакал вокруг груши, мутузя ее кулаками в перчатках. Довольно долго любовалась его прыжками. Он словно хищник пружинисто подпрыгивал перед грушей, нанося удары. Было приятно любоваться. «Нет, никуда не поеду. Может быть, удастся уговорить отца. Я ведь уже совершеннолетняя, имею полное право сама решать, где мне жить». Лениво наблюдала, как дверь зала открылась. И на пороге появилась та самая девушка, которая была здесь вчера. Ася, кажется. Она задержалась на пороге, осмотрела зал. Увидела Фиму, махнула ему, поискала взглядом Ника, кивнула ему. Потом заметила и меня. В секунду смотрела странно, кажется, серьёзно. Потом нахмурилась. Отвернулась от меня и размашистым шагом двинулась к Фиме. Увидела, как мой сосед остановился, улыбнулся Асе. Что-то сказал ей. Но она издала непонятный звук, больше похожий на рычание. Словно пыталась привлечь внимание всех собравшихся. И ей это удалось. Все притихли. «Я так и знала, Рекс», — взвизгнула Ася. «Рано или поздно ты уйдёшь к ней. Я, как только её увидела, сразу же поняла, что это она. Ради неё ты меня бросил. Конечно, куда мне до её шикарных волос и стройной фигурки? Да, мне нужно сутками торчать в зале, чтобы хоть отдалённо напоминать её. Куда мне, простой смертной, до твоей любимой Серафимы?» Говоря всё это, Ася жестикулировала не позволяя никому и слова вставить. «Ася, что ты несёшь?» — шикнул Ефим. «Молчи!» — рявкнула девушка. Я удивлённо моргала, слушая речь девушки. «Что за новости? Они вместе?» «Да, неудивительно. Она ведь красивая. Ефиме очень подходит. А я? Я ходячее недоразумение, а не девушка. Кто согласится со мной встречаться?» Прав был Фима. Я – ходячая угроза безопасности окружающих. Побросав вещи в сумку, торопливо по стеночке, прокралась к выходу. «Фима!» – рявкнул Ефим. «Стой! Ты куда?» «Фим, прости, мне обижать нужно!» Отвела глаза в сторону. «А ты помирись со своей девушкой!» «Фима!» – перебил парень меня. «Все в порядке, не переживай!» – тараторила я. «Я исчезну и доставать не буду. Мирись с ней, она тебе очень подходит!» Выпали всё это выскочила на улицу. Домой идти не хотелось. Потопала к подруге. Будет где в жилет поплакать и пожаловаться на жизнь.